Глава 15. Полная луна конца июня восходила днем в половине второго. Ритуал начнется, когда солнечный свет полностью исчезнет, то есть после 9. Пока Ферди занимался тренажерной, он все пытался представить, как все это будет происходить. Вызов демона и его Ферди вмешательства в ритуал. От волнения он даже отказался от завтрака ужина, тем более, что можно было воспользоваться отсутствием деда. Тот уехал в деревню по приглашению открыть начало праздничных торжеств и некоторое время посидеть там, как почетный гость. Еще раньше Девин сказал Ферди, что в замке этот народный праздник обычно не справляется, и поэтому он рад, что внук помирился с молодой компанией, которая пообещала забрать его на время праздника с собой на свои игры. Парень сумел заставить себе лишь выпить кофе, даже десерт в горло не лез. Ферди не выдержал и снова пошел в тренажерную снимать стресс на системах. Лара сбросила смс что будет с кузенами на знакомой площадке, тоже после 9, то есть с наступлением полной темноты, и задержится настолько, чтобы он успел, если что, прийти к ним. Ферди вздохнул. Он искренне надеялся, что до 10 камп закончит вызов». Пока радовало только одно. Несмотря на волнение, самоконтроль был чувствительно жестким. Из тренажерной пришлось бежать в гостиную. Гулко гакнула Регина, а потом, и застывший от ее сигнала, парень расслышал, как звонит в гостиный телефон для внутреннего пользования в замке. Недоумевая, где-то обещал приехать, часа через два, он поднял трубку. Охрана, представились на той стороне. Дин, к вам с визитом господин Лестер. С охраной, как и с остальными жителями замка Девиндов, дед познакомил парня сразу после того дождливого вечера, когда состоялось вторжение непрошенных гостей в его комнаты. Но знали его, опять-таки, никак, как внук хозяина. того и не было приставки «господин к имени», чем парень был даже доволен, не привык к столь церемонному обращению. Первые секунды после сообщения охраны Ферди лихорадочно соображал, кто это Лестер, и выдохнул «Бред». «Пожалуйста, попросите Агнасу или Николь, чтобы предложили гостю чаю. Я сейчас буду». «Будет сделано». «И положить трубку». Причем, когда отключились, Ферди расслышал остаточным эхом последнюю фразу охранника и понял, что тот улыбался, произнося ее, слегка задачный, чему это он. Ферди принялся бегать, одеваясь и распихивая по карманам приготовленные на всякий случай мелочи и понял, Кроме женщин, которые убирались в его апартаментах, в замке было довольно много другой прислуги. Именно она и должна была заниматься гостем, сам усмехнулся. И усмешка тут же пропала, когда он закончил подготовку к выходу и пошел к двери из гостиной. У двери сидела Рекина. На морде спокойствие, как всегда, как Псена ожидала прогулки с хозяином. Противстал, как вкопанный. Собаку брать он точно не хотел». Он мог надеяться, что камп не тронет людей, участвующих в ритуале вызвана собака. Суматошно оглядевшись, парень прикусил губу, а потом решительно вытащил из диванного покрывала длинный декоративный шелковый шнур, взялся за ошейник Регины и повел ее на террасу. Поводка у псины не было, только ошейник. Точнее, поводок был в самом начале пребывания Ферди во владениях Девиндов. Но потом парень гулял в очередной раз с отпущенной на волю собакой и уже дома обнаружил, что поводок выпал где-то и больше его не видел. А поскольку Регина и он не нуждались в жесткой привязке друг к другу, то мысли о поводке благополучно забылись. Сенбернар всегда шел рядом. Что еще надо? Кто же мог знать, что все так обернется? Узлы Ферди вязать не умел но сообразил жестко прикрепить шелковый шнур к кошенику Регины. Другой конец намотать на один из крюков на стене террасы для цветочных горшков и зацепить узловой развилкой из нескольких нитей к другому крюку. Подергал. Неплохо получилось. «Сидеть», — велел он псине. Ему показалось, что на морде псина появилось вопросительное выражение. «Сидеть здесь, когда хозяин собрался уходить?» Ферди еще раз глядел импровизированный поводок. Его длины должно хватить, если Сен-Бернару захочется сойти с террасы на землю для справления естественных надобностей. Парень рассчитывал, что Бред приехал за ним, чтобы отвезти прямо в дом отшельника, где наверняка уже собрались все плеточники. А значит, за Регины не пошлют. Уже не до того будет. Время-то уж восьмой час вечера. Пока туда и сюда ритуал сорвется. И подспудно надежда. А вдруг ритуала не будет из-за отсутствия кровавой жертвы? Ферди бегом, чтобы не глядеть в недоумевающие глаза Синбернара, вернулся в апартамент и быстро обхлопал карманы. Проверил все обереги. Вроде все взял. Опять-таки, на всякий случай он закрыл апартаменты на ключ и побежал по коридору. У поворота на второй этаж пришлось остановиться. Из другого коридора навстречу вышла Агнесса. Улыбнулась запахавшемуся Ферди. «Ваш гость ждет!» И тут же улыбка пропала, и женщина озабоченно сказала – Не мое дело, Дин, но мне кажется, что господин Лестер выглядит простуженным. Я подала ему липовый чай, но он отказался даже от него. Он, наверное, торопится, утешил ее Ферди, смутно догадываясь, в чем дело. Агнесса только вздохнула, покачав головой. Добравшись до гостиной деда, где он впервые познакомился с компанией плеточников, он вошел и сразу поприветствовал Брэда. Тот неподвижно сидел у столика, накрытом для чаепития. То, что рыжеватое Агнеса приняла за простуженность, внешне выглядела похожим на медлительных движениях. Парень словно боялся сделать лишнее. И вообще выглядел плеточник довольно встрепанным. Хотя Ферди привык видеть его всегда абсолютным аккуратистом. Но сейчас даже темно-русые волосы Брэда, обычно строго зачесанные назад, неряшливо опускались на его лицо. И еще смущало застывшее в каком-то брезгливом безразличии лицо. Кровопотек от удара Ферди уже пропал. Наверное, или сам Бред постарался побыстрее избавиться от следа, напоминающего о некрасивом, мягко говоря, поступке, или ему помогли целители. «Здравствуй, Дин!» — размеренно и равнодушно сказал Бред, вставая с кресла. «Привет!» — спокойно сказал Ферди, неторопливо подходя к нему, чтобы успеть разглядеть всю паутинную сеть, которую опотал плеточника Камп. «Я обещал заехать за тобой». Монотонно выговорил плеточник, и Ферди стал страшно. Почему управляющий черный маг так поработил его? Неужели Камп то же самое сделал и с остальными, чтобы они не заметили друг по другу, что с ними не неладно? Неужели черный маг проделывает магическое порабощение и с ним самим? Пальцы невольно жарят в кулаки, напрягая руки. Врезались в напрягшиеся мышцы обереги с саламандрой. Одна надежда, что черный маг не умеет видеть и не разглядит ауры защищенности. Ты уже пил чай? Да, спасибо. Ферди метнул взгляд на совершенно полную чашку и подавил вздох. Агнес в какой-то степени права. Бред и правда болен. Правда, болезнь его магической природы. Как ни странно, вместо того, чтобы злорадствовать, доигрался да в предателей плеточников, посочувствовал Брэду. Бред, мне придется тебе еще немножко задержать. Я не знаю, какую мне лошадь сегодня предложат. Это займет небольшое время. Но на месте мы окажемся вовремя». «Хорошо», — снова бесстрастно сказал Бред И сразу повернулся к выходу из гостиной. Повернулся плавно, медленно, громадной марионеткой, которую невидимый кукловод потянул за нити. Ферди внезапно поймал себя на странном движении. Подхватить Брэда под руку. И лишь сделав несколько шагов заплёточником к двери, понял, у него брат теперь настолько ассоциировался с марионеткой, что становилось страшно, как бы он не упал. Парню Ферди не солгал. Дед еще вчера предупредил, что ту самую смирную лошадь, на которой он до сих пор ездил, уводят на предгорное пастбище. Девин сказал, что конюхи помогут внуку выбрать коня по желанию. Оставив Брэда у его лошади, Ферди быстро зашагал за конюхом, которого вызвала охрана. Широкоплечий невысокий конюх по дороге выспросил у парня, как он себя чувствует в седле, после чего провел в самый угол конюшни длинного строения с высокими потолками, где показал четыре стойла. «Лошади есть спокойные, можно садиться на любую». Ферди только был приблизился к одному из стойл, где стоял гнедой конь, как вдруг почувствовал в воздухе, теплым насыщенным терпкими запахами лошадиного пота и кожи, навоза и соломы, чувственную ледяную струйку. Забывшись, что он здесь не один, резко обернулся и тут же отвел глаза. В конюшне было еще светло, но из-за низкого солнца по всему коридору между стойлами протянулись довольно плотные тени – В тени от высокого столба того стойла, у которого Ферди стоял, еле заметно обозначились линии человеческой фигуры. Продолжая смотреть на Гнедова, парень боковым зрением, с трудом держась, чтобы снова не взглянуть полностью, наблюдал, как призрачная фигура двинулась в сторону следующего стойла. Остановилась. Надеясь, что он правильно понял, парень спросил. «А выбирать можно только из этих?» «Понравился другой?» — с любопытством спросил конюх. «Да, вот этот». И Ферди подошел к стойлу, которое ему указал призрак тиорнака Хм, это хорош! согласился конюх и оценивающе присмотрелся к парню. Наконец кивнул, кажется, своим мыслям и прикидкам и сказал: Сейчас оседлаем и выведем. Конь хороший, не сбросит, если что. Выходить к Бреду он не собирался. Проследил, как оседлают коня, тоже гнедого, но с белым пятном на лбу. Заметил, что это животное выглядит более подтянутым, чем предложенное конюхом. Даже на его дилетантский взгляд. И сел в седло здесь же, в конюшне. Пока ехал к выходу, даже сумел улыбнуться, несмотря на все тревоги. Конь чувствовал своего всадника и будто успокаивал своей ровной иноходьё по широкому коридору. Его неспешный бег был так легок, что Ферди даже не подпрыгивал в седле и невольно улыбался плывущему впечатлению. Даже Бред немного очнулся от магического оцепенения при виде коня, на котором выехал Ферди. Кажется, плеточник был по натуре лошадником, от того и сощурился, приглядываясь к гнедому и находцу. Бред, а куда мы? Где собираются все остальные? Есть в полчаса езды до мочельника. Там мы и будем устраивать свою часть праздника нечисти. Оживление при виде коня снова медленно исчезало из глаз плеточника. Он снова будто окаменел, так что, казалось, ему даже трудно разговаривать. Но, тем не менее, он снова огляделся и спросил. «А где твоя собака, Дин? Она ведь обычно с тобой ходит?» Решил не брать. Настороженно отозвался парень. «Своих собак никто ведь не берет. Ну и чего мне выделяться?» Он ждал, что Бред будет протестовать и требовать, чтобы Регину взяли с собой, но плеточник лишь пожал плечами и взялся за поводья. Ферди оглянулся, помчится ли призрак Тиарнака следом за двумя всадниками. Парень снова мысленно пробежался по припрятанным на себе заготовкам-оберегам и лишь затем слегка швельнул поводьями. находится словно поплыл, и Ферди с улыбкой и заметил, как Бред. Ранее пришпоривший свою лошадь, снова завистливо оглянулся на его коня. С дороги они сразу свернули к лугу, а потом оказались на опушке леса. Бред мчался впереди. Ферди не отставал. Серые тропы, невысокие кусты по краям, начинавшие густеть от вечерних теней, которые возникали под раскидистыми деревьями, все пролетало быстро, и Ферди, пытавшийся думать о том, что произойдет вот-вот, Обозвал себя легкомысленным, но решил, что всего все равно не предугадать. Только настроил себя не забыть быть очень бдительным, чтобы уловить тот момент, когда Камп накинет на него Путину повиновение. Если черный маг насторожится или вообще сообразит, что Ферди приготовился к сопротивлению, то неизвестно, что будет и как поведет себя Камп. Но лучше не рисковать. Если черный маг накинет свое заклятие, то парню придется притворяться такими же, как остальные. Ферди даже на какие-то секунды похладил от понимания. Камп очень силен, если сумел незаметно для остальных подчинить такую прорву людей. Пусть даже это люди, которые ему во всем доверяют и не могут сопротивляться именно в причину этого доверия. Как тихо в лесу сегодняшним вечером. Ни птичьего свиста, ни шелеста травы и листьев, только глуховатый перестук лошадиных копыт. Лошадей оставили внизу, на той самой плохой дороге, рядом с лошадьми остальных плеточников. Брэд повел Ферди немного другой тропкой наверх, нежели та, которой он поднимался с Ларой и ее кузенами. Эта тропа шла чуть в обход, но была намного комфортней. Когда до дома отшельника оставалось совсем немного, кусты позади них резко зашуршали. Оба, не сговариваясь, уже стемнело, рванули к дверям. Недалеко от ступени крыльца Ферди не выдержал и оглянулся посмотреть – И охнув с облегчением, пока еще не понимая, что именно произошло, становился, из кустов вылетела Регина. Бред, это моя собака!» Плеточник обернулся и встал на месте. А Ферди пошел к Сенбернару, который тоже успокоенно зашагал привить хозяина. При свете луны парень понял свисающую с ошейника веревку. Шелковый шнур был измочален на конце. Регина перегрызла самодельный поводок и бросилась по следам хозяина. «Надо было оставить ее охране замка», — со страхом подумал Ферди, снимая остатки шнура сошейника и гладя Регину, замечая, как дрожат собственные руки. Брэд смотрел спокойно, но этому спокойствию Ферди боялся доверять. «Оставлю собаку здесь», — жестко сказал он. «Оставляй», — равнодушно сказал Бред. «Ты заходи в дом, а я сейчас приду». «Нет, я подожду». Ферди, решившийся отвести собаку вниз и оставить там у своего коня, типа «сторожить», со вздохом велел «Регина, сидеть». Плеточник уже открывал дверь в дом. На первой нижней ступени Ферди застыл, прислушиваясь и стараясь разглядеть боковым зрением, здесь ли призрак Тиарнака. Ни холодка, ни движения. Ферди вздохнул и вошел следом за плеточником. И уже в доме, очутившись в гостиной, Понял, что сделал глупость, слишком эмоционально все воспринимая. Надо было отключить все чувства и быть на стороже. Тогда бы он так бездарно не вляпался бы в паутину черного мага, подвешенного на самом входе. Шаг от порога, и теперь Ферди прекрасно представлял, что испытывает Брэд. Он будто и в самом деле заболел, плывя в бредовом тумане и мгновенно повинуясь приказом Кампа. Причем туман казался таким вещественным, Таким густым, что двигаться по приходилось замедленно. Но и вонял в гостиной. Не только свечным дымом, но и каким-то смрадом. Похоже, что камп сжигал и шерсть, и перья, возможно, и кровь. Пентаграмма в гостиной была почти готова к работе. Сначала это едва дошло до мозгов, будто опухших до такой степени, что чудилось, они скоро начнут вылезать, выдавливаться из ушей, сдавленным их напряжением. Ферди немного пришел в себя, а новое мысленное путешествие по личным оберегам голову прочистило неплохо. Но продолжал он двигаться, подражая подсмотренному движению Брэда. «Собака с ним, Бред?» — сухо спросил черный маг. «С ним?» — ответил плеточник. К ним обоим подскочил какой-то шустрый низенький мужчина. Он взял Бреда за руку и усадил в пентаграмму. Плеточник стал двенадцатым. Остальные уже сидели на своих местах в лотосе. Сидели они внутри последнего круга. Предпоследний составляли свечи и плохо различимые фигурки в перемешку с небольшими чашами. Пентаграмма до появления Бреда, мирно сиявшая зеленоватыми огнями, добавила в свое свечение багровые выплески. Вызываемый демон вцепился в память двенадцати, как только их число сошлось, и начал пожирать ее. Сейчас Ферди больше всего боялся, что выдаст себя чувством, которое может отразиться на лице. Пока неизвестный, возможно, тот, который говорил с Кампом в прошлый раз, усаживал покорного ему плеточника, Ферди окинул быстрым, чтобы черный маг не заметил взглядом пентаграмму. Сердце дрогнуло. Отчаяние нескольких человек. Через ряд отсидящих плеточников лежали трое кузенов Лары, раздетые до трусов. Отчаяние, снова вспомнил Ферди, связанные по рукам-ногам, С тряпкой на лицах, чтобы не кричали, ни один не мог шевельнуться. Сквозь веревки, связывающие их, торчали странные металлические фигурки, кажется, вбитые заранее в пол. Где же Лара? Стараясь удержать равнодушное выражение лица, пока Камп что-то размешивал в небольшой чаше, держа ее в руках и монотонно проговаривая честь заклинания, Ферди снова кинул ищущим взглядом помещение. Девушка сидела в самом глухом углу помещения, куда почти не доходил свет ритуальных свечей, расставленных на полу, в пентаграмме, тоже связанная и тоже с тряпкой поперек лица, плотно закрывающий рот. Только круглые глаза остановились на нем и испуганно заблестели. Подошел неизвестный мужчина. Теперь стало понятно, для чего он нужен. Черный маг. Настроил его нахождение в Пентаграмму и назад, чтобы границы Пентаграммы для всех остальных оставались неприкосновенными и нерешимыми. Он оглянулся на Кампа, дожидаясь его приказа. Ферди вдруг снова ощутил под левой ладонью холодок, а потом небольшая щекотка в центре ладони, призрачный тярнак, и голова стал совсем ясной. «Выводи!» – велел черный маг. Неизвестный не стал брать Ферди за руку, как было с плеточником – Он как-то взялся за локоть, очень больно, будто специально причиняя эту боль, будто собираясь проткнуть мышцы своими сильными пальцами, и потянул за собой. Стараясь идти замедленно, парень послушно перешагнул границу пентаграммы. Теперь он видел внутренний, последний ее круг, откуда должен появиться демон. Нет, что не говоря, Камп просчитал все правильно, даже не зная об этом. Испуг человека, нового в этой местности, оказался совершенно четким. Еще бы, Ферди сейчас боялся за всех, и внутренний круг будто выплеснул из себя мутно-багряные волны, которые колыхались так, словно в этом маленьком, но страшном круге кипела кровь. «Приведи собаку!» Неизвестный вышигнул из пентаграммы, а испуганный до последней степени, получится ли задуманное Ферди, вгляделся во внутренний круг с кровью и замер, ошеломлённый. Из кровавого кипятка вылезли маленькие тощие ручонки и вцепились в края круга. Ритуал проводился идеально строго. Все компоненты вкладывались в пентаграмму постепенно, и с каждым демон получал все большую силу. Ферди резко оглянулся, а потом испуганно уставился на черного мага. Заметил ли он его оглядку? Но тот продолжал читать заклинание. Парень среагировал на короткий стон за спиной. станал Бред. Кажется, он оказался самым слабым, и демон жрал его память слишком грубо. Осталось ввести в круг два последних компонента, после чего демон будет засажен кампом на поводок, как обычная собака. Ферди-то уж понял, зачем ему вор-могильщик отзеркалить все могилы в округе, чтобы найти наруч. Правда, оставалось так и неизвестным, зачем этот наруч черному магу. Хотя Ферди не сомневался, что Камп знает все, а значит, проводить ритуал он не просто так собирается. Пока Регину не втащили в дом, есть время еще раз продумать все. Собаку должны резать прямо в кругу. А значит, стукнула дверь. Не слишком ли поздно? Неизвестный втащил псину, которая, в общем-то, не очень и сопротивлялась, зная, что хозяин находится здесь же, в доме. Немного сопротивления перед краем пентаграммы, немного удивленного возмущенного ворчания. И вот, Сенбернар стоит, оторопев и вглядываясь в волнующуюся кровавую муть последнего круга, а напротив стоит неизвестный с ножом, и, обернувшись к кампу, ждет приказа черного мага. Переведя взгляд снова на внутренний круг, Форди чуть не передернул плечами. Ему показалось, что в середине кровавого месива то и дело появляется глава демона. Треск свечей, монотонное бормотание черного мага, непрекращающийся стон Бреда, сопение Синбернара, смешанная с пофыркиванием псины, которая все хочет отвернуться от внутреннего круга, видимо, воняющего, но сильная рука неизвестного ей не дает это сделать. Ферди, сидевший на коленях, с трудом встал. Камп пока ничего не замечал, увлеченный чтением. Укрепившись на ногах, парень зажмурился, сморщившись от жуткой вони и откашлялся. В гостиной сразу стало тихо. Изумленный черный мак ошалел взглянул на него. Прочистив горло, Ферди четко сказал «Властью рода, владеющего этой землей, я прекращаю ритуал вызова. Властью человека, которому принадлежит этот дом, я прекращаю ритуал вызова». Плеточники медленно поднимали головы. Кто-то уже после первых странных неожиданных здесь слов начал приходить в себя, пока удивленно смотреть на Ферди. «Кто ты такой?» – тихо и презрительно начал Камп. «Кто ты такой, чтобы говорить эти слова здесь и сейчас? Закрой рот и садись, урод!» Ферди даже покачнулся от этих слов, которые черный маг сопроводил новым выбрасыванием его сторону паутины. Но устоял на ногах и с усмешкой, правда, кривясь, чтобы удержать ее на губах, ответил. «Мое имя Фердинанд Тиарнак. Я старший брат Корея Тиарнака Девинда. И властью рода, — повторил он медленно и размеренно, — Я прекращаю этот ритуал». «Его невозможно прекратить на этом этапе!» торжествующе закричал черный маг. «Демон уже выходит! Ты дурак, если думаешь!» Ферди шагнул к внутреннему кругу и ударил по руке неизвестного, который все еще, хоть и будучи растерянным, держал собаку за ошейник. Тот от боли слишком неожиданным был удар. Руку отдернуть не успел, выпустив ошейник Регины, и парень заставил собаку сесть рядом с собой. Есть только один способ прекратить ритуал, дошедший до середины. И есть только один маг, который это может сделать. Уже спокойно сказал Ферди, поднял руки и обрушил в последний круг поток магического огня.